ГЛАВА ШЕСТАЯ СУМЕРКИ БОГОВ Утро выдалось по-летнему солнечным и жарким, напоминающим южный июльский полдень, но никак не бабье лето средней полосы. Наполеон посмотрел на солнце, его свет был мягким, даже слегка приглушенным, не похожим на неистовое светило его корсики. Там сейчас идет сбор винограда, и тысячи босых ног уже давят зрелые гроздья. И струятся, пенятся, текут красные реки, до краев наполняя бочки, выплескиваются на землю, отчего она становится красной, как при бородине. Несмотря на удивительный утренний покой, на подходящей к Троекурову широкой грунтовой дороге Сами собой то и дело появлялись большие пыльные тучи, продвигаясь до ведомой только им границы, они вытягивались серые столбы, затем прижимались к земле и, извиваясь своими фантомными телами, ползли к Москве. Русские это явление называют смерчем, сказал живший долгое время в России секретарь-переводчик Лерон де Ивль. К этому обыденному природному явлению, связанному с жарой и засухой, они относятся весьма суеверно. Секретарь небрежно показал рукой на темневший лес и пояснил, не только поля пересохли, но и деревья стоят как хворост. Впрочем, для смерча рановато, сейчас они бывают ближе к вечеру. Слушая вкратчивый, убаюкивающий голос доевля, Наполеон вспомнил песчаный кошмар который довелось пережить в египетском походе. Все началось с внезапных порывов обжигающего ветра, налетевшего с юго запада. Затем участилось сердцебиение, а воздух моментально становился раскаленным. Через 2-3 минуты на небе появились тучи, как будто дождевые, но они были не черными, а грязно-бурыми, цвета высохших крови. «Песчаный дьявол!» в ужасе закричали пленные англичане, заматывая лица любыми оказавшимися под рукой тряпками. Тогда Наполеон не мог предложить, что этот египетский танцующий дьявол заберет жизни у тысячи его солдат. Земля уходила из-под ног, а легкие разрывались от жгучих песчаных игл. Тренированные, закаленные в походах тело становилось немощным и обмякшим, а боевой дух сменялся малодушной паникой. Растерявшихся, ослепших французов безжалостно резали возникающие из песчаных потоков мамелюки. Словно охотясь на дичь, они убивали расчетливо и методично, и нетронутыми исчезали в песчаной мгле. Само обозначение природного феномена смерч русские ошибочно выводят из слова «сумрак», поскольку так часто он бывает из грозовых облаков или является его предвозвестником, продолжал секретарь, не обращая внимания, на размышления Наполеона. «Кстати, народное суеверие считает смерчи хвостами чертей, которыми темутят белый свет и вредят христианам». «Прямо как нас!» На лице императора появилась усмешка. «Говорят, что эти варвары даже в своем отражении в зеркале видят нечистую силу». «Не правда ли, господин Деевль?» «Точно так, мой император!» – кивнул секретарь. «Но только в особые праздники. Они называют их святки». В эти дни и не только везде черти мерещатся, но они сами добровольно рядятся чертями и в таком виде красуются друг перед дружкой, тому, кто явит себя наиболее отвратительным и мерзким чертом, достается лучшая выпивка и еда, а нередко его вознаграждают женщиной любовью, а начальство деньгами. Удивительно, хмыкнул Наполеон. Русские так любят кичиться своей набожностью и богоизбранностью. Сам царь Александр ставил мне в вину, что у французов нет полковых капелланов, а солдаты не ходят в церковь. Впрочем, мышление этого народа весьма противоречиво и плохо укладывается в рамки привычного для нас здравомыслия. Наполеон на минуту задумался, а потом спросил секретаря напрямик. «Вы слышали, любезный Лерон, что русские даже не поленились возвести меня в ранг антихриста? Вы правы, сир!» Дэвиль учтиво поклонился и вытащил из кармана сложенный бумажный лист. Не угодно ли почитать, что для простонародия пишет про Ваше Величество московский генерал-губернатор Растопчин. Сочиненный им памфлет, мысли вслух на красном крыльце российского дворянина Силы Андреевича Богатырева, он с удовольствием бесчетное количество раз читал собравшимся зевакам с балкона губернаторской резиденции. Говорят, эти нелепые представления высокопоставленного комедианта у Черни пользовались невероятной популярностью и проходились аншлагом. Наполеон разведнул сложенную афишку и бегло пробежал глазами по тексту. Французы предались Антихристу, избрали себе в полговодцы сына его Аполеона, волшебника, который по течению звезд определяет, предугадывает будущее, Знает, когда начать и когда закончить войну. Сверх того, имеет жену-колдунью, которая заговаривает огнестрельные орудия, противопоставляемые ее мужу, отчего французы и выходят победителями. И этот человек будет мне вручать ключи от Москвы. Да как он посмеет смотреть в глаза после своей писанины? «Думаю, с глубочайшим почтением и любезностью», заметил Деивль, расплываясь в улыбке. «Мне хорошо известно лицемерие русских, а также их холопская раболепие перед победителем. Я уверен, что Ростопчин сбился с ног, подготавливаясь к торжественному приему. Так что сегодня вечером нас ждет бал по случаю вашего вступления в Москву». «Чего же он попросит взамен?» Наполеон снова посмотрел на ползущих по дороге полевых змей и дурное предчувствие посетило его. «Хорошо известно, что русские ничего не делают даром» мира. Он попросит удостоиться чести быть посредником и вести переговоры о прекращении боевых действий и заключении мира, воодушевленно сказал Дейвль. Русская армия так и не смогла отправиться от Бородина, их солдаты дезертируют, просто бегут по домам, а Кутузов, на которого возлагались последние надежды, полностью дискредитирован. Ко всему он стар и болен, русскому царю только и остается, что уповать на ваше великое милосердие. Что ж, довольно хмыкнул Наполеон. Возможно, они его получат. Признаюсь, любезный Лерон, русская кампания изрядно затянулась. В Париже неспокойно, без моего присутствия там всегда случается разброд в умах. Докладывают, что в отсутствие сильной французской армии англичане могут выступить против нас на континенте. Лерон де Ивль с удовольствием подумал, что вот-вот эта нелепейшая из затеи императора закончится. Воцарится мир, и они снова с почестями и деньгами возвратятся во Францию, как раз ко дню молодого вина. Тогда сотни тысяч нарядных мужчин и красивых женщин выйдут ночью на площади, вооруженные факелами и кружками. Ровно в полночь затрещат на городских площадях винные бочки, с шумом вылетят пробки и польются хмельные струи в сосуды с избытком. Так, что молодое вино скрой под собой камни мостовых, под нескончаемые песни и танцы Парижем снова овладеет страсть, вино и любовь. «Россия!» Наполеон поморщился и посмотрел на струящиеся по дороге полевые змейки. «Скоро пойдут дожди, пути превратятся в непролазную жижу. Здесь больше нет ничего важного» как их безоговорочное признание нашего господства. Из всех очевидных выгод осталась только Москва.